Глава седьмая. «На своей территории». «Ты... вы в порядке?» — ошарашенно спрашиваю я. «Ваше плечо?» «Нет», — кривится дракон. «Но если ты еще хочешь тройню, я готов немного потерпеть». «Боги, куда я попала? В замок психов?» «Он правда может говорить такие вещи в такой момент?» Принц неожиданно трясет головой и сжимает пальцами виски. Потом хмурится и оглядывается, будто не понимает, как сюда попал, и снова сосредотачивается на мне. «А ты что тут делаешь?» Принц с недоверием сужает желтые глаза. «И что успел он натворить?» Ничего, всплескиваю руками. Я побежала искать кого-нибудь, кто мог бы позвать вам лекаря. Вы же там кровью истекали. Он опускает взгляд. Понимаю, что смотрит на подол платья. Рубашка на нем сырая, но целая. Не понять, насколько серьезна рана. А если она вообще? Кто этих драконов разберет? Вдруг они каждый сам себе лекарь? Истекал, соглашается дракон. Но тебе какой прок? Он серьезный сейчас? Просто не хотела, чтобы вы умерли. Дракон наклоняет голову к плечу. Но если бы я умер, ты получила бы свободу. Не отрицай. Тебя заставили стать моей женой. Для чего? В чем смысл? Цель: чего ты добиваешься? «Да ничего я не добиваюсь», — взмахиваю руками. «Разве? Тебе лучше честно признаться, чего хотела. Найти секретные документы? Никто не станет просто так искать лекаря, незнакомцу». «Так, принц, идите вы, знаете, куда?» «Куда?» «В горкулью задницу», — психую я и отворачиваюсь к стене. «Нет, ну в этом замке точно все ненормальные». И принц с королем в числе первых. Их только парень, который меня в стену швырнул, обходит. За спиной неоднозначное молчание. Наверное, не стоило грубить принцу, но он сам напросился. Я тут, понимаешь ли, беспокой за него, помощь пытаюсь найти. А вместо благодарности что? Обвинение и грубость. Не знаю, как долго мы стоим... Но когда мне уже казалось, что принц ушел, слышится металлический щелчок. Выходи. Не хочу. Может, мне тут безопаснее всего? Он снова задумывается. Я собирался посадить в эту камеру Гарпию, когда ее найдут. Точно хочешь оставаться? Посадите в соседнюю. Какая разница? фыркаю я. Там крысиное гнездо. О! Вы так сильно беспокоитесь о пленниках? Оборачиваюсь и сердито дергаю плечами. Принц стоит у распахнутой решетки, подпирая ее плечом. Лицо кажется бледноватым. Помощь ему все же нужна. Но кто же признается, да? Похоже, нет разницы между мужчинами-людьми и драконами. Конечно, потому и пришел за тобой. Кстати, кто тебя сюда отправил? «Да хмырь какой-то. Разорался, что я его вылизанные полы посмела осквернить тем, что наступило. А может, и своим присутствием. Знаю, мы знакомы всего день, но вы можете выгнать этого наглеца?» «Боюсь, что нет», — криво улыбается дракон. «Почему? Он меня в стену толкнул. Больно было». Тут же жалуюсь я. По лицу Адаларда проходит тень злости. Моргнув, он прячет эмоцию и хмурится. «Боюсь, что нет. Это будущий король. Протягивает руку. Идем. «Вот блин! Я была в замке пять минут и успела не понравиться старшему из принцев. Проклятье! Боюсь, что мне конец». Робко вкладываю пальцы в ладони Адаларда. Он выводит меня из камеры и ведет к лестнице, сжимая руку чуть крепче необходимого, будто я вырваться собиралась. «Что теперь будет?» «Я отведу тебя к себе», — хмыкает дракон. «Там можешь делать, что хочешь, но в этажа не выходить. Захочешь есть — ждешь меня. Или просишь кого-то из слуг тебе принести». «О, спасибо». Надеюсь, его будущее величество не пойдет ко мне. А то мне как-то жутковато после сегодняшней стычки. Что до его действий?» В голосе Адаларда звякает сталь. «Я разберусь. Никто не имеет права ранить мою жену». Все бы ничего, но в этот момент его качает так, что принцу приходится упереться рукой в стену. Мы на лестнице, так что я не на шутку за него пугаюсь. «Боги, вы в порядке?» Подхватываю его под локоть, чтобы, если уж полетим, то вместе, как настоящая семья. «В полном!» — огрызается дракон. «Отведу, будешь осматриваться, а я тебя оставлю ненадолго. Пора найти ту тварь». «Вы в своем уме? Вам нужен лекарь и прилечь». «Проклятье! Да вы же уже отключились один раз!» «И этого хватило! Супружеский долг я выполню, можешь не беспокоиться!» «Да при чем тут это?» — заливаясь краской. «Вы ранены! Падаете почти!» Как назло, дракона снова ведет в сторону. Благо, мы уже поднялись на чей-то этаж и идем по коридору. Не знаю только, это владение Адаларда... Или придется идти еще куда-то? Вот как с ним быть? Мне что теперь? На супружеский долг соглашаться, чтобы удержать его в кровати? Ну уж нет. Снова лестница. Судя по взгляду дракона, сам ее проклинает и мысленно прикидывает варианты захвата этажа пониже. Оценив силы, он сжимает зубы и ведет меня наверх. Держится бодро, но ему явно тяжело. Кроме того, оглянувшись, я замечаю, что на полу остаются следы крови. Снова всё пачкаем. «Принц Сиджесвальд будет орать на нас двоих». А вот теперь комнаты я узнаю. Коридор, украшенный картинами и гобеленами, заканчивается гостиной, в которой принц и останавливается. «Всё, сиди тут». Можешь ходить, где хочешь, кроме моего кабинета. Но ты туда и не попадешь. На двери магическая печать. Я вернусь к утру. Стойте. Давайте хоть рану вашу перевяжем. Удерживаю его за руку. Принц морщится, но кивает и идет к дивану. В спальне, в шкафу есть ящик с медными ручками. Там все необходимое. Я принесу. Я убегаю в указанную сторону, пока он не передумал. В мыслях смеюсь над собой. Замуж не хотела, но теперь уж никуда не деться. Буду перевязывать своего дракона, раз уж никого больше это не беспокоит. Коробка находится без труда. Тяжелая, блин, но что поделать? Путаясь в юбках, кое-как утаскиваю ее обратно в гостиную. «Так, я принесла». Вооружаю ношу на кофейный столик перед сидящим драконом. «Только я никогда таким не занималась. Вы наверняка больше моего знаете. Подскажите, что делать?» Принц не отвечает. Немного повозившись с замком, я таки вскрываю ящик и смотрю на миллиард баночек и мешочков. «Да...» «Принц...» Оборачиваюсь и вижу, что его голова безжизненно свесилась вперед. «Принц, вы что, опять отключились?» Вскакиваю я и хватаю его за руку. Адаларт! Хватаясь за края рубашки и тяну в стороны. Пуговицы градом стучат по полу, а у меня по спине проносится ледяной ветер. Он весь в крови и по резах. «Ты что делаешь?» Отвлекает от созерцания мужского торса низкий бархатистый голос. Не терпится избавиться от бремени девственности? Вскидываю взгляд и встречаюсь с желтыми глазами дракона. Надо же, какой живучий. Не терпится вас задушить, огрызаюсь я.